Копать отсюда и до победы. Таракан подходит к бетонному забору и скользит взглядом вдоль его основания. Он видит, что земля у забора сухая, луж нет. Таракан расстёгивает куртку, снимает с пояса сопёрную лопатку, опускается на колени и принимается копать яму.